Все суета, сует и всяческая суета. Предполагаемый автор этого изречения Соломон провозглашает, что он возненавидел жизнь, потому что противно стали ему дела, которые делаются под солнцем, ибо все суета и томление духа. Будда возвел пессимизм на степень учения. По его мнению, жизнь есть сплошное страдание.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 Половина остальной половины поглощена детством и старостью. То, что остается, проходит среди болезней, разлук и сопровождающих их горестей, служба посторонним и тому подобным занятий. Где же найти счастье в жизни, сходной с пузырями, вызванными движением волн? Здоровье человека разрушается заботами и всякими болезнями. Не спослано ли богатство? Вслед за ним, как в открытую дверь, следует и несчастье. Одно за другим захватывает смерть все живущее, и оно не в силах противиться своей участи. Что же прочно во всем сотворенном всесильном брамою? С Азиатского Востока пессимистические теории распространились и в Египет и в Европу. Уже за три века до Рождества Христова возникла философия Гегезия. Он проповедовал, что надежда большую частью влечет за собой разочарование, и что наслаждение вскоре вызывает пресыщение и отвращение. По его мнению, сумма страданий превышает сумму наслаждений. Так что счастье недостижимо и в действительности никогда не существует. Совершенно напрасно, следовательно, искать удовольствие и счастье, которые неосуществимы, скорее следует вырабатывать в себе равнодушие, подавляя чувствительность и желание. В конце концов, жизнь и смерть стоят друг друга, так что часто предпочтительно покончить с жизнью самоубийством.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 свои жалобы на жизнь человеческую. Вскоре после смерти знаменитого английского поэта раздались полные отчаяния и вопли известного итальянского лирика «Джакомо Леопарди», вот слова, с которыми он обращается «к собственному сердцу». Примечание. Леопарди — стихи и сочинения нравственного содержания. Французский перевод, 1880 год. «Успокойся навек, довольно трепетала ты».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 Возникла целая плеяда поэтов, воспевающих мировую скорбь, Вельшмерц, немецких авторов. Среди последних особенно выделялись Гейна и Николай Ленау. Русская поэзия развилась отчасти под влиянием Байрона. Ее лучшие представители, Пушкин и Лермонтов, часто задавались вопросом о цели человеческой жизни. И ответ их был глубоко безнадежным.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 Укоренилось пессимистическое мировоззрение, сквозь которое на жизнь смотрели как наряд страданий, неуравновешенных никакими благами. Очень вероятно, что идеи эти имели известное влияние на современное распространение самоубийств. Хотя внутренние мотивы большинства последних нам еще мало известны, тем не менее, несомненно, что общее мировоззрение должно играть здесь значительную роль.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 224, то есть четверть, зависели от вышеупомянутых причин. Соответствующие цифры еще выше для женщин, так как она составляет почти половину случаев. 403 на тысячу. У мужчин из причин самоубийства на втором месте стоит алкоголизм. Из тысячи случаев им обусловлены 164. Очень вероятно, что в обеих категориях самоубийства основа пессимистическая. Если устранить настоящих умалишенных, то среди меланхоликов, ипохондриков и разочарованных жизнью должно оставаться значительное число лиц, умственные состояния которых не было патологическим в узком смысле слова, но которые лишили себя жизни вследствие пессимистического мировоззрения.